Понедельник, 21 января 1924 год. Поздно. Может быть, не так поздно, но она очень устала. Да ещё к обычной усталости примешивалось чувство тоски. Ей не хотелось расставаться с Москвой. Она привыкла к этому городу, и её жизнь тесно связана с ним. Отсюда уезжала она за границу, бежала из тюрьмы и теперь вот опять покидает Москву. Но это необходимо.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 "Это не для работы", сказала она. Кресло украшало одно из гостиных богатого купеческого особняка. Просторно жили его хозяева: гостиные, спальни, громадные столовые. Теперь здесь разместился Замоскворецкий районный комитет РКПБ, а в столовой устроен зал для заседаний. Купеческая Замоскворечье, она больше знает по литературе. Сколько комедий Островского пересмотрела в Малом театре? Кажется, не пропустила ни одной. Зато хорошо знает землячка другую Москву. Москву рабочих окраин. Рогожская застава, Пресня, Шабловка, завод Гужона, Прохоровская мануфактура, Бутырский трамвайный парк. Вот где она была частым гостем, вот где её знали, уважали и, кажется, даже любили. А теперь приходится с ними проститься. Я не хочет своезжать из Москвы, но надо, надо. Ещё в декабре она знала, что ей придётся покинуть Москву. Знала, куда придётся поехать в Ростов-на-Дону. Ей сказали, что там она нужнее. Не всё ещё там утряслось после гражданской войны. Почти 3 года как кончилась война, а в донских станицах до сих пор неспокойно. В комнате тепло, о ней заботятся. Даже когда не хватало дров, печь в этой комнате всегда была хорошо натоплена.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 Вся жизнь её поколения связана с этим человеком. И именно он, он был тем источником разума, света, движения, который вдохновлял большевиков. Она взяла себя в руки. Сейчас нужна ясность мысли и сила воли, без чего невозможно вынести такое испытание. Нужно мобилизовать все свои силы, действовать отчётливо и разумно. У двери она на секунду задержалась, мельком взглянула в небольшое зеркало, поправила волосы. Губы здрагивали, она стиснула зубы. Держись. Держись. Именно сейчас нельзя позволить себе распуститься. И вышла в приёмную. Её помощники находились на месте. Вскинула на переносцу пенсне, посмотрела строго. Товарищи, только что звонил Феликс Эдумдович. Мы потеряли, спазмо сдавило горло. 2 часа назад скончался Владимир Ильич. Прошу вас,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 Она стояла посреди комнаты, медлила, вспоминала, не забыла ли чего. Вы уходите, Розалия, самой ложно. Все знали, что домой землячка ходит пешком. Всё же кто-то спросил. На конный двор не позвонить? Нет, нет, отзвалась землячек. Я доберусь. Перечить ей не полагалось. Вечерок с присвистом нёсся по заснеженной полянке. Возле райкома горел фонарь, единственный на всю улицу.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 Побыстрее, сказала она, тороплюсь. Эх, баряня, куда нам торопиться? настойчиво отвечал извозчик, стягнув однако лошадёнку вожжами. Трогай. Она опять ушла в свои мысли, возвращаясь к человеку, которого только что лишилась. Лишилась она, лишились партии, страны России, весь мир. За долгие годы совместной борьбы, бесконечных тревог и жестоких испытаний она убедилась, какой это великий человек.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 Он опять задёрнул вожаки, направляя лошадь к громадному молчаливому зданию, в котором ещё не так давно размещалось страховое общество России. Землячка проявила достояние, миновала часового, поднялась, и её тут же пропустили в кабинет Дзержинского. В кабинете горела лишь настольная лампа, и по стенам бежали зелёные тени. На стульях, расставленных вдоль стены, сидели чекисты в одинаковых тёмных гимнастёрках. Дзержинский стоял за столом, отдавал какие-то распоряжения. Он был бледен, узкое измождённое лицо, высокий лоб, горящие глаза и бородка-клинышк. Дзержинский увидел землячка, вышел за стола, и тень тоже двинулась за ним по стене. Протянул руку, пожал. Хотел что-то произнести и не смог. Землячка тоже был не в силах заговорить. Тень прошла по лецу Дзержинского и ему быстро сказал: "Сейчас едем в ЦК".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 Владимир Ильич состоял ведь в вашей районной организации. Землячка возвращается в райком. За окном ночь, тишина, холод. В комнате светло и тепло, но плечи её сводит озноб, гнетёт невозвратимая потеря. Первая ночь без Ленина. Гораздо легче было жить, сознавая, что он есть на свете. Ни одной ей, тысячам, миллионам воспоминания, воспоминания.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 Иначе не будешь достойный его. Много оставил он начатых великих дел. Ушел. Теперь работать надо еще больше, еще лучше. Работать так, словно на любой момент он может потребовать у тебя отчета. Год за годом он перебирает она в памяти встречи, письма, разговоры, вехи собственной жизни.